А Юра Антошин вдруг почувствовал неудержимое влечение к пению. Точнее, не вдруг, а когда выяснилось, что некая Галя Бредихина, на которую он еще год тому назад не обращал никакого внимания, занимается в хоровом кружке. У Юры оказался неплохой слух и не очень сильный, но красивого тембра голос и он вскоре стал признанным солистом на детдомовских праздничных концертах. Он и теперь, работая контролером по печатным схемам транзисторного цеха Большого Московского завода, с удовольствием участвует в заводской самодеятельности. Если бы он не учился на заочном факультете энергетического института, ему была бы прямая дорога в музыкальную школу для взрослых. Руководитель кружка не раз говорил ему, что у него имеются данные. Теперь читателю должно быть ясным, почему Антошин бросил в сердцах трубку, услышав, как несправедливо и уничижительно Галина назвала его историком-марксистом. Как-то ранней осенью, как раз тогда, когда он, заткнув уши, готовился к экзаменам для поступления в ВУЗ, Раздался телефонный звонок. Антошин раздраженно буркнул в трубку «Да» и услышал удивительно знакомый голос. «Товарищ Антошин?» «Да, Антошин. Кто это?» «Мне хотелось бы узнать, почему это в «Друзьях народа» первый выпуск, а потом сразу третий. А где второй?» «Александра Степановна, миленькая, это вы!» — закричал Антошин на всю квартиру — «Кажется, я. А где вы? Откуда вы говорить? Как вас увидеть?» Она была все такая же стройная, веселая, спокойная, острая, душевная Александра Степановна, твердокаменная большевичка и добрый друг Юры Антошина. Она была на пенсии и снова вела кружок в том же детском доме. Такая уж она была старуха со странностями. Когда до него наконец дошла очередь в автомате, Антошин был полон раскаяния и желал только одного — помириться с Галкой и окончательно договориться с ней насчет сегодняшней встречи. К его удивлению номер с первого же раза оказался свободным, но Галки на месте не обнаружилось. Она была где-то на территории парка, где именно никто не знал. Он снова позвонил, это к минут через десять. И на этот раз телефон был свободен. Но рабочий день товарища Бредихиной уже кончился, и она ушла. Куда? Этого она никому не сказала. Значит, она не хотела свидания с ним. В другое время Антошин ни за что не поехал бы к ней на квартиру после такого пренебрежения с ее стороны. Сейчас он поехал. На метро с двумя пересадками — а потом еще шесть остановок на троллейбусе и порядочный кусок на своих на двоих. И все только для того, чтобы узнать, что Галина домой еще не приезжала и будет только поздно вечером, потому что она, видите ли, собиралась у своей подруги встречать сегодня Старый Новый Год. Явно устарелые сведения. Наступив на горло своему самолюбию, Антошин через весь город поехал к Нине, той самой Галкиной подруге, у которой они собирались встретиться до рокового телефонного разговора. Подруга эта жила на юго-западе, на Ломоносовском проспекте, в новом доме, на седьмом этаже. Он приехал на юго-запад, на Ломоносовский проспект, поднялся на седьмой этаж, и ему сказали, что Галочка и Нина только что ушли и что если он поспешит, то, может быть, еще их нагонит. Он поспешил, но так их и не нагнал, потому что, как известно всем влюбленным, именно тогда, когда позарез нужно, чтобы автобус или троллейбус запоздал, он как нарочно приходит вовремя. Уже стемнело, падал сухой снежок. На душе у Антошина было нехорошо. Продолжать дальнейшие поиски Галины ему расхотелось. Возвращаться домой было страшновато. Оля показала бы ему, почем орехи. И самое печальное, что правда была на ее стороне. Вечер оказался безнадежно испорченным. Деваться было некуда. В таких случаях Антошин отправлялся в кино. Он добрался мрачнее тучи до Арбатской площади. Но около кассы кинотеатра художественной томилась бесперспективно большая очередь. Он прошел мимо ограды, за которой голые деревья чернели на месте, где раньше выселось здание, когда-то принадлежавшее госпоже Залесской, перешел на внутренний проезд Никитского бульвара, около дома журналистов сел на пятнадцатый троллейбус, вылез на Пушкинской площади и твердым шагом человека, принявшего наконец решение, направился в кино «Новости дня». Ярко горели фонари, окруженные нимбом из мелких сухих снежинок. Позади него белела вся в свежем снегу Пушкинская площадь, на которой тогда еще не было кинотеатра «Россия». В Центральный попасть не было никакой надежды. Рядом с шашлычной тускло светились двери невзрачного... 30-минутного кино "Новости дня". Каждый раз, когда двери открывались, из него валили на улицу густые клубы пара, как из бани. Антошин купил сразу четыре билета на все оставшиеся четыре сеанса на одно и то же место. Пропадать так с музыкой. После каждого сеанса он выходил во двор, небольшой двор со старенькими облупленными домишками помнившими еще пушкинские времена, крошечный полисадничек с двумя грубо сколоченными дощатыми злабочками и несколькими чахлыми деревцами, которые дремали внутри полисадничка под робким светом электрической лампочки, такой же голой и беззащитной, как и они. Облупленные сводчатые ворота, и внутри ворот еще одна лампочка над скучной вывеской «Трест ремонта мебели. Цех номер три» потом из ворот направо, вверх по Большой Бронной, снова направо, мимо кафе Молочный и аптеки на Пушкинской площади, снова направо по Тверскому бульвару мимо шашлычной и снова направо в кино «Новости дня». Когда он первый раз вернулся в кино, контролерша его не узнала. Проходя во второй раз, он перепутал билеты. Теперь контролерша его, кажется, узнала, и хотя в этом не было ничего постыдного, это его почему-то ужасно огорчило. А между тем на этом сеансе его ожидал приятный сюрприз. Его, наконец, показали в киножурнале. Пока он по требованию кинооператора совершал на экране фотогеничные движения над печатными схемами, Диктор рассказывал о том, что ударник коммунистического труда цеха транзисторов Георгий Антошин регулярно перевыполняет план, хороший общественник, всегда рад помочь товарищу, учится на заочном факультете энергетического института только на пятерке и четверке и сверх всего этого успевает принимать активное участие в заводской, районной и городской самодеятельности. Антошину бы радоваться а завтра вытащить сюда Галку, и пусть она сама посмотрит, какой человек ее любит. Но сейчас даже такое лесное событие вызвало у Антошина только горестные размышления о том, что вот уж кажется, чем непримерный рабочий, а комнаты ему все еще никак не соберутся дать. И опять-таки, раз он такой примерный рабочий, и даже в киножурналах говорят, что в нем проглядывают уже черты человека будущего, то почему ему прошлым летом не дали путевки на Кавказское побережье?